Глава 28. Вторник, 29 июля. Пятница, 24 октября. На чтение распечаток из компьютера «Лизбет» получились целые коробки бумаг. У Микаэля Блумквиста ушло три дня. Дело осложнялось тем, что картина складывалась очень неоднородная. То опционная сделка в Лондоне, то валютная сделка в Париже, через представители то офшорная компания в Гибралтаре, то внезапное удвоение счета в Чейз-Манхэттен-банке в Нью-Йорке. К тому же всплывали многие странности, сбивающие с толку. Например, пять лет назад в Сантьяго, в Чили, было зарегистрировано торговое товарищество с нетронутым счетом на 200 тысяч крон. Одно из почти 30 аналогичных предприятий в 12 разных странах и никакого намека на род его деятельности. Что это? Замороженные компании? Замороженные в ожидании чего? Подставные компании для прикрытия какой-то другой деятельности? Вероятно, ответы на эти вопросы Веннерстрем держал не в компьютере, а в голове, и потому такая информация никогда не попадала в электронные документы.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 Когда Саландер задала этот вопрос, Микаэль Блумквист обратил к ней измученное лицо. «Это эзотерика», — ответил он и продолжил сортировать банковские кредиты. После того, как Лизбет Саландер выпустила Джинна, в борьбе с которым Микаэль Блумквист теперь посвящал все свободное от сна время, они ранним утром поспешно покинули Хедебю. Они поехали прямо к Лизбетт,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 на котором он работает и дома, и в офисе. Следовательно, вся информация собирается на одном единственном жёстком диске. У него в доме широкополосный интернет. Чумай завбрёл своего рода манжетку, которая застёгивается вокруг самого кабеля, и я ему сейчас её тестирую. Манжетка регистрирует всё, что видит Веннерстрём, и пересылает информацию дальше на какой-нибудь сервер. Разве у него нет персонального файрвола? Алисбетулывнулась, разумеется, есть. Но вся соль в том, что манжетка работает ты как своего рода файрвол. В результате его компьютер взламывается очень быстро. Скажем, если Веннер Стром получает мейл, то сообщение сначала попадает на манжетку чумы, и мы можем его прочесть ещё до того, как оно проходит его файрвол.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 Меня никто не просил разоблачать Веннерстрёма, нравоучительным тоном ответила Лизбет. Но если бы, я ведь рассказала, отрезала она. Микаэль оставил эту тему. Содержимое компьютера Веннерстрёма полностью поглотило Микаэля. Лизбет переписала жёсткий диск Веннерстрёма около 5 ГБ на десятки CD.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 Но Веннерстрём, похоже, перенёс туда всю старую корреспонденцию и тому подобное, вместо того, чтобы сохранить на CD-дисках. Однако он всё же использует шифрующие программы. Что совершенно бессмысленно, если ты находишься прямо в его компьютере и читаешь пароли каждый раз, как он их вставляет. Когда они пробыли в Стокгольме четыре дня, в три часа ночи Микаэлю на мобильный телефон друг позвонил Кристер Мальм. Хенри Кортес сегодня вечером ходил с подружкой в кабак. Вот как сонно произнес Микаэль. По пути домой они оказались в кафе на центральном вокзале. Не лучшее место, чтобы кого-то соблазнять. Послушай, Янна Дальман у нас в отпуске. Хенри вдруг заметил его за столиком в компании другого мужчины. И что? И что? Хенри узнал его спутника по фотографии под его статьями. Это Кристор Сёдер. «Мне кажется, я знаю это имя, но...» «Он работает в журнале «Финанс Магазинет Монополь», которым владеет Веннерстрём Групп», — продолжил Мальм. Микаэль сел в постели. «Ты слушаешь?» «Слушаю. Это ведь не обязательно что-то значит».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 который скрыл докладную о том, что они используют неправильный компонент, способный вызывать короткое замыкание. Я слышу, что ты говоришь. Но такое бывает. Ты говорил с Арикой? Нет, она всё ещё в отъезде и вернётся только на следующей неделе. Ничего не предпринимай. Я перезвоню позже, сказал Микаэль и отключил телефон. Проблемы? спросила Лизабет Салндер. Это связано с Милениумом, сказал Микаэль. «Мне надо туда ненадолго заскочить. Хочешь со мной?» В четыре часа утра редакция была пуста. Лизбет Салендер потребовалась примерно три минуты, чтобы взломать пароли в компьютере Янны Дальмана, и еще две минуты, чтобы перекачать его содержимое в ноутбук Микаэля. Большая часть электронной почты, правда, находилась в личном компьютере Янны Дальмана, доступа к которому у них не было. Однако Лизбет Салендер смогла через его стационарный компьютер в редакции узнать, что помимо служебного адреса millennium.se Дальман имел личный хот-мейл-адрес в интернете. Ей понадобилось шесть минут, чтобы взломать этот адрес и скачать его корреспонденцию — За последний год, через 5 минут, Микаэль располагал доказательствами того, что Янна Дальман выдавал информацию о ситуации в Миллениуме и держал редактора Финанс-магазинет Монополь в курсе того, какие репортажи Эрика Бергер планируют поместить в какие номера. Шпионская деятельность велась, по крайней мере, с прошлой осени.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 Он выходит на работу в понедельник. Сколько сегодня в редакции народу? Ну, примерно половина. Ты можешь созвать совещание в 2 часа. О чём пойдёт речь, не говори. Я на него приду. За конференц-столом перед Майкелем уселись шесть человек. Кристин Марльм выглядела усталым. Генри Кортес был влюблён, что явно читалось по его лицу, как это бывает только с 24-летними.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 регистрации подписчиков и тому подобным, и всегда казалась довольно задерганной с тех пор, как 2 года назад родила ребёнка. Вторым человеком, работавшим неполную неделю, была независимая журналистка Лотта Карим, имевшая с журналом такой же контракт, как Генри Кортес, и только что вышедшая из отпуска Сонни Магнуссон ещё отдыхал, но Кристер удалось его вызвать.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 Это звучит так, будто ты намерен закрыть журнал, именно ответил Микаэль. После отпуска Эрика соберёт всех нас на мрачное редакционное собрание и объявит, что к Рождеству Миллениум закроется, и вы все будете уволены. Тут собравшихся охватило известное беспокойство. Даже Кристер Мальм на секунду поверил, что Микаэль говорит всерьёз, но потом все заметили его довольную улыбку. В течение осени вам предстоит вести двойную игру. Дело в том, что наш дорогой, ответственный секретарь Янна Дальман подрабатывает информатором у Ханса Эрика Веннерстрёма. В результате враг всё время пребывает в курсе происходящего в редакции. И это объясняет многие из тех неудач, которые мы потерпели в последний год. Особенно насчёт тебя, Сонни, когда часть рекламодателей, казавшихся положительно настроенными, вдруг нас покинули. Я всё время это подозревала, сказала Моника Нильсон. Янна Дальман не пользовался в редакции особой популярностью, и разоблачение Яна ни для кого не стало шоком, Микаэль прервал возникшее бормотание. Я вам рассказываю обо всём этом, потому что я вам полностью доверяю.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 Когда наша встреча закончится, я снова исчезну примерно на 2 месяца. К концу октября я вернусь. И тогда мы подрежем Хансу Эрику Веннерстрёму крылья. "Таким образом?" поинтересовался Кортес. "Извини, но эту информацию я вам выдавать не собираюсь. Я напишу новую статью о Веннерстрёме, и на этот раз мы всё сделаем правильно". а потом начнём готовиться к празднованию Рождества я намерен на закуску предложить зажаренного целиком веннерстрёма а на десерт разных мелких кретиков